Часть 3. Моря и берега. Глава 20. Флишман и компания. Одни. Мир расплывался. Предметы не просто потеряли чёткость, они, то и дело растворялись в куском рафинада, в чае пропадали из поля зрения, хотя вроде бы должны были оставаться перед глазами. То вдруг всплывали непонятно откуда Однако в диком, невероятно искаженном виде и лишь интуиция подсказывала, что это такое. Порой же интуиция почему-то молчала. Но разве есть особая разница, что именно находится перед взором? Все верно, никакой. Тем более, когда все равно подробности не разобрать. Я пьян. Я чертовски пьян. В стельку, как последний сапожник. Странно. Даже мысли приходили к Флешману так короткими, в два-три слова предложениями, совсем как в книгах, которые некоторых читанах невероятно далёкие авторов, когда ничего более сложного не приходит на ум. Он пошёл, она пошла, а потом как оно началось? Похоже, не то последняя капля, не то последний бокал явно оказались лишними. Или не последний После выпадения из одной реальности в другую было явно выпита ещё столько, что теперь оно колыкалось где-то на уровне горла. Будто не человек, он, а ходячий, ну ладно, сидячий в виноконьячный бочонок, настолько полный, что наклонять его опасно. Вроде бы долго пил не пьянее. Спиртное превратилось в подкрашенную воду, вышло из градусов, но потом коварно собралось силами и вот Так что же теперь стало пробуждаться сознание? Зачем? Сегодня и на много дней хочется только одного полного забыть я. Ты не вини себя, Юрик. У жизни случается всякое. А уж на море, кто ж знал, втёрся в мозг чьи то сочувствующий голос. Потом перед глазами проявился сам говоривш. Ардилов, узнал его Флишман. Но интересно, откуда он здесь взялся? А уроди никого с собой не брал. Со знакомыми старался не встречаться. Да и вообще здесь это где? Плечом он хотел оглядеться, однако голова охотно повернулась вправо и сразу рывком вернулась в прежнее положение. Потом опять. Влево она почему-то поворачиваться не хотела. Зато вниз стремилась так, что пришлось вниз опер попыток подпереть её непослушной рукой. Но даже то, что уловил взгляд свидетельство в пользу кабака. Какого-то кабака. Юра успел побывать во многих злачных заведениях Шерборо. В каких-то его ждали встречи с нужными людьми, в каких-то он заходил по дороге выпить стаканчик вина или что-то перекусить по-быстрому, в некоторых кутил с приятелями. Вроде бы должен узнать, да только, ну и ладно, кабак он кабак и есть, пятиное заведение, есть ли между ними принципиальная разница? только в цене, да в качестве подаваемых напитков и блюд. Может бы отнюдь то, что налить это в бокал и узнать по качеству. Ты выпей, оно в раз полегчает. Удивительно в тон произнес Ордылов, однако последовать его совету Флеш он не успел. Стол резко опрокинулся, стал на дыбы, стукнул по полу, однако боли Юра не почувствовал. Глаза закрылись, не желая видеть творящееся безобразие, и сразу наступило желанье небытия. С горе пить нельзя. И его невозможно отопить в вине. Разве на какое-то время вместе с сознанием. Зато утром проблемы обязательно всплывают опять, но только усиленные головной болью, головокружением, адреналиновой тоской и прочими последствиями отравления организма. Так да хоть в петлю. Лесть в петлю у Юрия не было сил, иначе кто знает. Он просто лежал, борясь с дурнотой. Однако гораздо страшнее похмелья были мысли, если бы не его стремление привести и перепродать проклятое зерно. Понятно, бизнес есть бизнес, пусть еще и неведомо это слово, но результат. Командов так и не доднал их караван. Это не вселило особой трилогии, пока для усобой суда успели уйти достаточно далеко. Желанный порт был в паре часов хода, однако и потом. Ни вечером, ни наступившим утром у входа не замаячил знакомый силуэт. Влеш он вместе со стальными тишил себе надежды, что командур в очередной раз решил обмануть своих преследователей, пустился в путь по широкой дуге, чтобы уже затем незаметно выйти к заповедной точке. Турка какая дуга в узком проливе? И всё равно надежда заставляла ждать. Довольно всматривался в горизонт, однако ни одного паруса не мелькнуло вдали. Ещё не до конца выздравшие, шарясь с Сорокиным, вообще никуда не выходили от мола. Палень как назло стояла в ремонте, и не было даже начал выйти в море осмотреть место недавней схватки. Да и что там, мая дёжь. Обломки и те уносят волнами. Британцы же давно ушли, не в одну сторону, так в другую. Когда командир не вернулся и на второй день, надежда стала уступать место отчаянию. Пока Юрий пристраивал покупателям привезённое зерно, Калинин с кротких проехали далеко в Дульберига, опрашивали жителей деревень. В большинстве рыбаки последние всегда были внимательны к тому, что происходит в море. Увы, никто в окрестностях не видел фрегата с английским именем и под французским флагом. Голстер пропал без следа, а вместе с ним пропали полторы сотни моряков команды сзорки канонер Гранье, капитан и кавалер с Англиер. в южных морях, когда-то бывший известный как Командо. И тогда Флеш вон запил в одиночку, ибо встречаться с соратниками он сейчас не хотел. Юра боялся прочитать в их глазах укор, ведь как ни крути, вспомнил об этом и не сумел сдержать стона. Настолько мучительно была мысль об утрате. Пускай дороги расходятся, однако совместное прошлое продолжало связывать бывших левустеров. Дей да وكшие стремления оставались едиными, расходясь в ничтожных деталях, но уж помочь друг другу вот и помог. Как вщем стал перед последним выходом отказался даже от услуг Кузьмина. Все современники находились или на купеческих судах, или в порту. Из близких Сергеем был лишь Жан-Жак Дето, да потому что трудно подобрать такого великолепного канонера. Так они и сгинули вдвоём. У двою уже спустя каких-то жалких полчаса после провождения Флешмана к нему завели с Сорокин и Ширяев. Дары скорее лейтенанты Сорок и Ширак, каперы на службе французского короля. До сих пор они ни разу не обвинили Юлия в случившемся. Напротив, всячески старались подчеркнуть, что Флешман тут ни при чём, как и любой другой из капитанов купеческих судов вышедчик злополучный рейд. Нойамбре Сорокин демонстративно помахал рукой, пытаясь разогнать висевший в комнате плотный перегар. Хотя бы окно отворил, проветрил. Легко сказать. Флишман до сих пор еще не встал и в одиночестве лежал на диване, одетый за исключением перевязи камзола, зато разуто не весть кем и когда. Лены в комнате не было, вероятно, это она и распорядилась, чтобы ее благоверно уложили отдельно, а сама осталась ночевать в спальне. Он шушал ночью с бесчувственным телом под боком. Долго собираешься пить, всё очень поинтересовался Ширяев, секабаки навестил. Ответа не было. Влеешь ему было стыдно из-за вчерашнего и за то, что бросил командора. С ним все уже по шее выходят, но пьёт новый купец до да так, что даже Мари Кампсу дальний рейс сниснилась, продолжил тогда Григорий. Эт откуда слухи? Я один день голос у Юрия был хрипл. Городок маленький, а рюмку карту поднести не успеешь, как на другом конце скарот напился, хмыкнул бывший сержант. Лишь он напрягся и мурлыстно свинул лежащее положение на сидяще. Правда при этом на какое то время помутнела в глазах и голова пошла кругом, словно он только что долго крутился на очень быстрой карусели. И я сейчас, пробормотал купец, не уточняя, что же именно будет по истечении некоего абстрактно условного момента. Во всяком случае никаких действий после заявления не последовало, и с ней считать за таковые попытку спрятать подрагивающие руки. Офицеры, понимающие, переглянулись. Кому из русских не знакомо подобное состояние, национальная болезнь время от времени касающаяся едва ли не каждого. И еще хорошо, что лекарство придумано давно. Пусть не спасает, но хоть делает существование терпимым. Чвек огляял комнату, поднялся, принёс три бокала и поставил их на выдвинутый поближе к дивану столик. Его компаньон уже открывал принесённую с собой бутылку шипучего вина. "Ещё две", извлёк Григорий. "Я не буду", гола возразил Флешман. В горло пересохло, как песок Генивы в Сахаре, однако одна мысль принять нечто с градусами вызывала содрогание. "Ну, до ты денешься?" риторически спросил Сорокин, протягивая Юрию напоенный бокал. Нет, не столько вымывал, сколько промычал Флешман. Пей, легче станет, а то сейчас пользовать тебя как одно животное известного продукта. Флешман и сам знал, что полегчает, только как решиться на прием горячительного зелья после вчерашней гульбы? Мы же не ром предлагаем, а вино. Считай как квас. Аросло в здешних краях не водится, продолжал увещевать Сорокин. В прямом смысле ароми Юрий передернуло. Однако бокал всё-таки взял. Тут оказалось неожиданно тяжело, порыт настолько ослабла рука, и Фришван едва успел второй рукой подхватить норовящую пасть посудины. Две пары глаз внимательно следили за разыгравшейся в душе больного борьбой. О лекарство редко бывает приятно, и всё-таки обычно человек принимает его, стараясь прекратить мучения. Твоё здоровье, не без иронии произнёс Тост Григорий. Первый глоток был осторожен и мал. Словоно, лишь он в самом деле подозревал наличие в бокале чего-то более существенного, чем слабовато местное вино. Пошло оно на удивление легко, сказалась жажда, а градус в общем-то почти не чувствовался, чуть-чуть, которое не считается. Бокал опустил в два жадных глотка, когда же руки с ним опустились, Сорокин деловито наполнил его опять. На этот раз уговаривать Юрия не пришлось, он выпил сразу, не дожидаясь соратников, и посмотрел, много ли осталось в бутылке. Словно нельзя было послать слугу за добавкой. Голова продолжала побаливать, однако чуть притихла жажда, да и вообще самочувствие стало относительно терпимым. Если бы ещё вина было побольше. Мы с Гришей едем к паншотрену, объявил цель визита Сорокин. Они с ширевым сравниваются в чинах, однако в прошлой жизни Сорокин дослужился до старшего лейтенанта, а Григорий был всего лишь сержантом, и ни тот ни другой не забыл это. А зачем? Думать Флишман был способен лишь с большим трудом. Спросить гораздо проще. Мы были у Наташи и Юли с оттенком понятного раздражения отозвался Ширяев. Всегда трудно смотреть в глаза остерегавшейся женщине, когда сам ты целый не вредим. Тут по нему и разозлишься и на себя и на весь несправедливо устроенный мир. Подожди, Гриша, помочился более уроновищий Сорокин. Просто у Пончо Трена в Англии явно существует развитленная агентура. Очень уж он осведомлён обо всех деталях, связанных с флотом противника. На лице Юрия было написано, что он всё равно не понимает взаимосвязи между женщинами Кабанова и действующими в Британии французскими шпионами. Корабли не пропадают в бою бесследно. Значит, кто-то в Ванде должен знать, чем закончил свой командора терпеливо, как маленькому пояснил срок. Мы подумали, что Сергей не обязательно погиб, поддержал Григорий Он мог вполне попасть в плен, а вот пусть пан Шотрен и выясняет, раз сам убедил командора продолжать службу. Не захочет, дойдем до короля. Как кавалер ордена, командов подчинен непосредственно ему. И вообще, сейчас же не сталинские годы, плен за преступления не считается. Жан Барт побывал в плену и бежал. Не, ж мы напомнили сходившие по Дюнкерку разговоры о главном французском капире. Вот, с роком наставитель поднял палец. Пока человека не видели мёртвым, убитым считать его нельзя. Оба фэциры работали сложным дуэтом. Точно, ведь он вполне может оказаться там, понятное дохучего пробормотал Флешон. За это обязательно надо выпить, только распоряжусь. Остановить его не успели, а через пять минут слуга уже расставлял на столике бутылки, а к ним легкую закуску. Понемногу их хватит, предостерег Сорокин. Мы после обеда отправляемся в дорогу. Но конечку теперь Юра уже был в состоянии без содрогания думать о существенных напитках, а за то, чтобы командор нашелся. Сейчас уже казалось не важным где, лишь бы был живой, а там всегда можно изобрести способ переправить его к команде. вплоть до чайного налета на крепость, город или остров. Хорошо. Что я должен делать? Главная боль на некоторое время прошла, и Флишман ощутил небольшой подъем. Что сыграло роль кандьяк или надежда вновь встретиться с командором, он разбираться не хотел. Оставаться здесь. Наташа и Юля нуждаются, чтобы кто-то был с ними. Да и готовиться к переходу в Аркангельск тоже надо, пожал плечами сэр Рокин. После распада команды единого авторитарного руководителя у пути шест никого времени не было. Все по прежнему признавали авторитет командора, его связующую роль между военной и гражданской партией. Теперь же после исчезновения Кабанова оставалось договариваться друг с другом в частном порядке. Оставаться не хотелось. Флеш он прикинул свои возможности и уточнил распределение ролей. Я лучше съежу в юнке Аргу Барто. Он тоже может, что вы знаете, Сергей. И опять нарвешься на англичан и согласился с Орокином. Я сказал, съезжу, а не схожу. Да и посмотрите, какая погода, шторм на шторме. Тут надо быть отчаянным до предела. Без того удивляясь, как британцы и так вовремя оказались в нужном месте и в нужное время, словно предупредил их кто. Воспоминания о встрече с фрегатами не давали Флишману покоя. Мало ли зачем во время войны выходят корабли. Отмакнулся от предположения Константин. Флешман вновь наполнил рюмки, но Григорий посмотрел на Сорокина и стал приподниматься. Мы пойдем. Нам еще ехать, черт знает сколько. На посошок. Еще одно магическое русское слово. Однако выпив, офицеры действительно задержаться не стали. Юра проводил их до двери из комнаты, он так и не обулся и шлепал по полу босыми ногами. Смысл на пялю туфли и ресопаги, когда весь путь занимает несколько шагов. Оставшийся в одиночестве Флешман уже не ощущал прежнего подъема. У него слегка начала болеть голова, накатила слабость, и пришлось срочно лечь обратно на диван. Он не собирался отказываться от собственных слов. Просто перед дорогой вполне можно позволить себе немного отдых. А в путь пуститься вечером. Если же совсем будет плохо, то завтра утром. Главное не переборщить с лекарством. Но хоть одну рюмочку еще можно, а после нее спать. Спать? спать. Почти не было таких страшных, если после гульбы удавалось выспаться. Только почему-то никак не получается.